Глава 42. Оказавшись в Швейцарии, Климов не позволил себе расслабиться, ибо у Женевы их ждали. Понятно, что швейцарцы не могли не отреагировать на происходящее возле их границ. Не зная, что ждать от русских, о которых сложилась крайне неблагоприятная репутация, усилившаяся грабежом Леона, а главное выносом золота из банков этого города, швейцарцы опасались повторения подобного у себя и подтянули к городу максимум войск что могли собрать и перебросить за это время. С армией у Швейцарии, правда, обстояло не очень. Нейтральная страна, и в начале войны они для защиты своего нейтралитета мобилизовали почти полмиллиона человек, из них 250 тысяч строевых, что оказалось крайне накладно для экономики этого небольшого государства. Но так как никто на их территорию не покушался, а также из-за экономических и социальных проблем, вызванных мобилизацией, Правительство постепенно сократило свою армию, и сейчас ее численность составляла порядка 25 тысяч человек. К Женеве для возможного отпора русским они смогли подтянуть лишь 15 тысяч, что в два с лишним раза меньше, чем вторглось русских солдат в их страну. Правда, надо признать, что правительство в короткие сроки могло отмобилизовать хоть еще 100 тысяч из тех, кого не так давно демобилизовали, и противопоставить их роду, что также следовало учитывать. Другое дело, что качество этих солдат, прямо сказать, хуже некуда, чего только стоит случай, когда чуть не возник бунт среди мобилизованных после того, как попытались провести учения и наладить систематическую боевую подготовку. Но фактор количества, в купе с горным ландшафтом, идеальным для оборонительных действий, нивелировали это, так что если даже смять тех, кто сейчас у Женевы, разграбить город, то выскочить из страны легко точно не получится. Сложные горные условия, железные дороги испортят, взорвут мосты. В общем, форменная ловушка. Это понимал полковник Климов, это понимали сами швейцарцы, а потому президент Швейцарии Эдмунд Шультес и главнокомандующий швейцарской армии генерал Ульрих Вилле на встрече в городе сходу выдвинули ему ультиматум. «Швейцария – нейтральная страна, господин полковник, и мы не потерпим на своей территории иностранных войск», С опломбом начал говорить президент. Его подхватил генерал Вилли. «Мы требуем от вас полного разоружения и подчинения властям Швейцарии». «Не, ребят», — усмехнулся Михаил, — «пулемет я вам не отдам. А то как мне без пулеметов отбиваться от желающих отобрать мое золото? И вообще, прямо так и говорите. Отдай золото, подлец». «Золото и все прочее, что вы взяли в банках Леона, вам действительно тоже придется вернуть», — сказал президент Шультец. «Не, не верну. У меня другое предложение, господа. Вы нам не мешаете, и мы тихонечко едем по своим делам, никого не трогаем и катимся себе в Италию». «Нет, это неприемлемо», — сказал президент Швейцарии. «Почему?» «Потому что это создаст плохой для нас прецедент. Если однажды по нашей территории проехала одна армия, то что помешает на основании этого по ней проехать другой армии? В итоге Швейцария превратится в проходной двор, И ладно бы просто ездили, так ведь хватит одной провокации или просто случайности, и Швейцария может стать полем боя. Мы и так с большим трудом избежали такого варианта развития событий. Климов понимал опасения швейцарцев, точнее, власть имущих. Ведь в таком случае они лишатся статуса не просто нейтралов, а банковского хранилища. Владельцы золота вывезут свои запасы, и Швейцария вновь превратится в нищую страну Казапасов, но издаваться он не собирался. Печальная перспектива. Только вот какая штука, она может и не наступить. Сами понимаете, война подходит к концу, и активные боевые действия давно в прошлом, по крайней мере в данном регионе. А вот если вы меня не пропустите, то я вам с ходу устрою знатный геморрой. Хотите знать какой? И какой же? С презрительной ухмылкой поинтересовался генерал. «На всю жопу, так что эта жопа может треснуть пополам, на северо-восточную и юго-западную, догадываетесь, о чем я?» Президент и генерал, чуть нахмурившись, переглянулись. «Да, да, господа, об этом!» С дурашливой радостью воскликнул Михаил Климов. «Ваши политики с журналистами в угоду обретения дешевой популярности несколько увлеклись, и вместо того, чтобы сплотить народ в одну нацию, усиленно раскалывают государства на франко и германоязычных. напомните мне господа Сколько представителей франкоязычных швейцарцев находится в составе Федерального Совета, при том, что количество франкофонов составляет 30% населения Франции? Президент и генерал снова переглянулись уже с откровенно озабоченными взглядами. «Один! Один как перст! А у италоязычных и того нет. Я уже молчу про реттиев, коих вообще за полноценных граждан не считают. Я с удовольствием поддержу франкофонов» и всех прочих, недовольных таким положением дел. У меня просто завались американского оружия. Хватит, чтобы вооружить дивизию. Как вам? Я уже молчу про всех ваших революционеров, социалистов и анархистов. Вот уж кто устроит вам проблемы на ровном месте. Стоит им только почувствовать вашу слабину. Революция в России, революция в Мексике и, конечно же, революция во Франции. Думается мне, что ваши рабочие очень воодушевлены поданными примерами. «И им не хватает только самой малости, кою я могу им предоставить. Как вам вариант создания Женевской социалистической республики, господа? Может, еще и лазанская возникнет?» «Ну и такой момент, господа. Слышали пословицу, гласящую, что деньги любят тишину? Так вот, я устрою вам тут такой тарарам, что денежки эти разбегутся, как мыши от кота. Но так что, господа, какой вариант вы выбираете?» возможные проблемы в будущем которых может и не быть в случае нашего прохода через швейцарию или гарантированные проблемы что я устрою в самое ближайшее время да такие что вам потом десятилетие это ауаться будет вплоть до революции и развала страны президент и генерал зло смотрели на ухмыляющегося климова знаете а давайте после короткой паузы продолжил этим игривым тоном михаил Вы столько лет укрывали у себя революционеров, которые устроили революцию в России, что у меня просто руки нестерпимо зачесались в качестве ответного жеста устроить вам такой же подарок. Как у нас говорят, долг платежом красен. Вот я вам и устрою платеж. С процентами. Век меня помнить будете. Резко подавшись вперед, прорычал Михаил. Так что генерал и президент аж отшатнулись. Климов презрительно скривив губы, встал и двинулся на выход. За ним встали и двинулись Малиновский, как представитель солдат, и Гумилёв, представлявший офицерский состав, коих полковник прихватил с собой на переговоры. «Ээээ... -э -э, господин полковник!» — догнало его восклицание президента Швейцарии. «Постойте!» «Что?» — обернулся он. Шультец выглядел уже не так самоуверенно, скорее наоборот. Принял вид угодливого клерка, не знающего, куда деть руки. Генерал выглядел не лучше». «Думаю, не стоит доводить дело до крайностей. Думаю, ситуацию можно решить к обоюдному удовольствию». «Нет, господа, мне очень эта идея понравилась, и чем больше я о ней думаю, тем больше она мне нравится». «Месть, господа, вы, как гордые горцы-швейцарцы с богатой историей мщения своим врагам, должны меня хорошо понимать, что я не могу не отомстить вам за эту подлость, раз уж появилась такая шикарная возможность». Климов с сопровождающими вышел из здания, сел в машину и поехал в расположение рода. «Товарищ полковник, вы действительно хотите устроить тут революцию?» — с изумлением спросил Родион. «Если бы был уверен, что она состоится, то да, специально бы задержался на пару месяцев и устроил тут все обещанное. Но, вы у меня такой уверенности нет, потому напрягаться лишний раз не стану». «Тогда...» «Зачем провоцировать их?» — спросил уже Николай Гумилев. «Потрясения им здесь не нужны. Что-то с нами они реально сделать не смогут, так что быстро прибегут торговаться в попытке откупиться и всячески меня задобрить. А нам многое не помешает. Взять хотя бы эти же патроны к мексиканкам, взрывчатку, ну и еще помелчи. У меня тут целый список таких мелочей». Сопровождающие тихо засмеялись, поняв нехитрую задумку командира.